Глава четвертая. Ночная поездка. Капитан Волков слушал Ардашева и курил длинными затяжками. Когда собеседник умолк, он потушил папиросу в пепельнице и проговорил. «Если большевики узнали о вашей вербовке минора, то, скорее всего, они бы уже затащили его в один из номеров петербургской гостиницы, и там бы пытали...» пока он не выложил бы им все до мельчайших подробностей. Не пойму, для какой цели им понадобилось его убивать? Откинувшись в кресле, Клим Пантелеевич заметил. Вполне уместный вопрос. Ведь и в Москву могли бы отправить пароходом, или на поезде, а уж там в подвалах Лубянки можно было бы, не торопясь, добиться от него любых признаний. Значит, это не красное... — заключил капитан. — А что, если минор действовал по заданию резидента большевиков? — предположил Клим Вы имеете в виду его визит ко мне за фальшивым паспортом? — Ну да. — Вы согласились, сообщили мне. И вот я прибыл в Ревель. Так не проще ли разделаться со мной? Зачем убивать минора и прекращать операцию? Волков потер лоб и выговорил. Вторая гипотеза. Его убили местные контрабандисты. Ардашев не ответил. Он достал коробочку ландрина и угостил себя красной конфеткой. Волков поднялся, подошел к окну, поправил задернутую штору и спросил. — А эта дама Варнавская, не случайно ли она оказалась на месте происшествия? — Полагаете, она выступала дублером убийцы? — Нет, вряд ли. Полиция выяснилась, что у нее фальшивые документы, да и оружия при ней не было. — Ее обыскивали? — Нет. Она могла спрятать пистолет в одежде или сумочке. Но тогда красные выправили бы ей приличные бумаги. — Но если вернуться к первому предположению, что Минора сбили большевики, тогда ее появление рядом с вами вполне объяснимо. Они ведь давно составили на вас досье и знают, что вы попытаетесь вытащить даму из беды. Хотите сказать, они пожертвовали предателем, чтобы приблизить ее ко мне? Именно так. Она красивая? Очень. Вот, что и требовалось доказать. Вполне умный ход большевиков. Устранить на ваших глазах предателей, воспользовавшись происшествием, подвести к вам симпатичную особу из военной разведки большевиков. — И операция продолжается. Следя за вами, они могли выйти и на меня. — Не могли. За мной не было хвоста. Но в ваших словах есть определенный резон. Надо бы все тщательно проверить. Не люблю, знаете ли, озвучивать необоснованные предположения. — Прекрасно вас понимаю. — Скажите, а ваш человек в петербургской гостинице сможет узнать, когда в Ревель придет пароход с золотом? — Возможно хотя я в этом и не уверен. Красные держат в строжайшей тайне любые сведения, связанные с этой операцией. Цена слишком велика. Я сделаю все возможное, чтобы выяснить дату и время прибытия Золотого парохода». «Я тоже постараюсь этим заняться». «Вы?» — удивился Волков. «Вы же здесь ненадолго. Неужели надеетесь за столь короткое время успеть подобраться к постояльцам Петербургской гостиницы? Вы волшебник?» Ардашев усмехнулся. — Нет, что вы. Просто пытаюсь в темноте нащупать потаенную дверцу. — Не удивлюсь, если вам это удастся. Клим Пантелеевич поднялся. — Знаете, капитан, нам не стоит больше здесь встречаться. Я был у вас дважды, это объяснимо. Первый раз фотографировался, второй забрал фотокарточки. Но вот третий раз я могу к вам прийти только в случае крайней необходимости поэтому давайте увидимся во вторник на старом немецком кладбище у могилы Шарля Леру в полдень. Вижу, вы прекрасно осведомлены об этой трагедии. Да, читал перед поездкой. Не откажите в любезности, подскажите, какие еще достопримечательности стоит посетить? Завтра в церкви святого Олофа в три пополудни за органом будет великолепный Карл Бартлсон. Он виртуоз. «Советую послушать». так туда добраться?» «Совсем несложно. Шпиль храма самый высокий в городе. 58 сожень. Видно отовсюду. Церковь находится в северной части старого города, недалеко от крепостной башни Толстая Маргарита. От вашего отеля извозчик на самой старой кляще довезет за четверть часа». «Он ближе к гавани?» — Да, пароходы при заходе в бухту ориентируются на шпиль, как на маяк. Наше судно причалило ночью, и я не обратил на него внимания. — Легенду его постройки знаете? — Нет, но с интересом послушаю. В средние века жители Таллина решили построить храм с таким высоким шпилем, чтобы его было видно проплывающим кораблям. Только вот мастера сразу найти не смогли, но потом вызвался один умелец. Правда, задрал цену, захотел получить 10 бочонков золота. История умалчивает о вместимости этих бочонков, но в любом случае для городской казнеты были непосильные траты. Узнав об этом, мастер объявил, что не возьмет и ломаного гроша, если горожане узнают его имя. А если он сохранит его в тайне, вознаграждение останется прежним. Городские власти согласились. Прошло время, строительство близилось к завершению. Денег, о которых условились горожане, найти не смогли и подослали к дому зодчего лазутчика. Как раз в тот момент, когда жена строителя укладывала спать их сына со словами «Спи, малыш, спокойно, завтра папа олов придет с десятью бочонками золота». Наутро, когда мастер уже заканчивал крепить на самой верхушке шпица крест, кто-то снизу крикнул «Эй, Олаф!» «Смотри, крест ставишь неровно!» Искусник растерялся, оступился и сорвался с лесов. Коснувшись земли, его тело окаменело, а изо рта выпрыгнула жаба и выползла змея. Таков печальный конец предания. «Жаба в этой легенде — символ человеческой жадности, а змея — подлости?» Капитан пожал плечами. Бог его знает, я небольшой специалист в эстонском народном фольклоре. Получается, что Литеранскую церковь назвали именем строителя? Нет, мой рассказ — красивая легенда. На самом деле святой олов или Олай, как его называли на Руси, это норвежский король. Он принял христианство и боролся с язычеством. А после неудачного нападения на Данию бежал в Новгород, его престол оказался занят. Он пытался его вернуть и, как настоящий воин, погиб в бою. Церковь причислила Олафа к лику святых. «Вы прекрасно осведомлены. Приходится изучать, потому что это знает каждый стонец А к храму советую прийти еще до того, как зазвучит орган. Убродите по кладбищу, осмотритесь. Там очень красиво. Много старых склепов. Церковный сторож, если вы его попросите с удовольствием поведает об их вечных постояльцах. — Непременно воспользуюсь вашим советом. Мне пора. Где мои фотографии? — Извольте. Капитан передал сверток. — Интересно, а чьи фото вы мне положили? — Милых дам. В улыбнулся Клим Пантелеевич. — Это сейчас пользуется большим спросом. — А полиции не боитесь? Вдруг узнают. Все фотоателье этим занимаются, и будет весьма подозрительно, если я стану отказываться от торговли веселыми картинками. Вы правы. Честь имею, капитан. Честь имею. Ардашев поднял голову. Реклама фотографического салона, подсвеченная электрическим светом, сообщала... Снимки производятся скоро и аккуратно при дневном электрическом освещении. При заказе одной дюжины карточек выдается в премию бесплатно увеличенный портрет. В спешных случаях фотографии приготовляются в 24 часа. Клим Пантелеевич вздохнул тяжело и подумал, «У меня ведь и фотопортрета нет ни одного». «Да что там фотопортрета? Простой карточки нет». Служебная привычка, оставшаяся еще со времен заграничных командировок, нигде и никогда не оставлять никаких следов. Ни фото, ни карандашных портретов уличных художников, ни образцов почерка. Все люди, как люди, фотографируются семьями, чтобы потом, лет через сто или двести, без усы и гимназист водил пальцем по пожелтевшей от времени фотокарточке, И показывал сверстникам своего какого-то там по счету про дедушку или про бабушку. Собственно, мы с Вероникой ни разу не фотографировались, если не считать одной карточки в день венчания. А зачем? Детей ведь все равно нет. Вернее, раньше не было, но теперь есть сын Павлик Паша Павлуша. И все сложится, как у всех. А уж у него точно будет большая и дружная семья, и внуки, и правнуки. Но как же безумно хочется, чтобы они когда-нибудь с высоты своего 21 первого или там 22 второго века смотрели на нас с Вероникой и представили, какими мы были, как жили. Пытались бы понять, что нас радовало, что тревожило. нет. Не надо им знать о наших бедах и волнениях. Не надо. Пусть думают, что мы были счастливы. Да, мы обязательно сфотографируемся. Просто пойдем все вместе в ближайшее фото Илья. Вот только домой вернусь. Вдруг стало грустно от того, что домом он мысленно назвал Прагу, а не Ставрополь, город, в котором родился и жил, где похоронены его родители. «Целые памятники отца и матери на Успенском кладбище. Или разрушены?» — с волнением подумал он. Говорят, большевики дорогие памятники снимают с могил и тащат на захоронение коммунистических чиновников, а потом вешают на чужие кинотафы металлические таблички с фамилиями этих новопредставленных. И получается, что на памятнике вырезано одно имя, а краской по трафарету на жестянке выбито совсем другое. В эти рассказы ему не хотелось верить, и оставалось лишь тешить себя надеждой, что такое невозможно, что это не по-христиански, не по-человечески. В этот момент Ардашев впервые пожалел, что бросил курить. Он пропустил первый таксомотор, не сел его второй, Пройдя метров двести, остановил извозчик, и уже через четверть часа швейцар распахнул перед ним тяжелую дверь отеля «Рояль». Уже в номере, едва коснувшись подушки, Клим Пантелеевич провалился в мягкую бездну сна. Пригрезился несчастный американский воздухоплаватель в образе минора. Видимо, на этот раз ветер подул в противоположную от моря сторону — и купол парашюта зацепился за шпиц собора святого Олафа. Недавний покойник с раздавленной, точно битой арбуз головою грустно улыбался Ардашеву и беспомощно разводил руками. У дверей храма суетился полицейский инспектор и что-то кричал в рупор, но разобрать его слова было невозможно. Рядом с ним носились пожарные, пытаясь совершенно бессмысленно приставить к стене церкви лестницу. И в этот миг появился Ситроен с побитым капотом. Извергая из выхлопной трубы пламя, он несся на людей, как ища ада. Приближение железного монстра видел только один человек — Кардашев, но остановить его не хватало сил. А потом сон перенес частного сыщика назад. «В 31 декабря 1899 года...» В Египет, в Каир, в Эль-Карафа, город мертвых, на кладбище мамлюков. И каменная надгробная плита опять давила на лоб. Дышать становилось все труднее, но, слава богу, кто-то догадался, что внутри склепа живой человек, и послышалась арабская речь. Об этом читайте рассказ «Убийство Новосильев вечер» в сборнике «Слепень. Примечание автора». Раздался стук, потом еще и еще. Клим Пантелеевич открыл глаза, стучали в дверь. «Господин Ардашев, это коридорный. «Звонили из полиции. Они уже послали за вами мотор. Просили передать, что инспектор ждет вас за городом».